Петр Алексеевич лежал на полке под самым потолком, подняв и колени, помахивал на себя веником. Денщик Нартов уже два раза его парил и обливал ледяной водой, и сейчас он нежился. В баню пошел сразу же по приезде, чтобы потом со всем вкусом поужинать. Банька была из липового леса, легкая. Петру Алексеевичу не хотелось отсюда уходить. Хотя вот уже два часа в столовой генерал-губернатора томились гости в ожидании царского выхода и стола. В Варшаве за столом у кардинала Родиевского Карл говорил, в Неву ни единой скорлупы не пропущу. Пусть московиты и не надеются сидеть у моря. А покончу с августом мне Санкт-Петербург как вишневую косточку разгрызть и выплюнуть. Ах. Ну и дурак же он, бодлеву мать. Александр Данилович голый сидел на лавке и мылил голову. Съехаться мне с ним на поле, я бы этому герою показал вишневую косточку. И еще говорил... В Архангельск ни единого аглицкого корабля не пропущу. У московских купцов товар, пускай, гниет в амбарах. Ой, а товар-то у нас не гниет, Менхерц, а? Ну что ж, Менхерц, в убытке не останемся. Им тоже надо иметь удовольствие. С отвагой плыли... Хочешь поддать? Угу. Чего ты там? Угорел, Нартов? Возьми кувшин с квасом, поддай хорошенько. Нартов открыл медную дверцу печи и, отскочив в сторону, плеснул ковш квасу глубоко на каленые камни. Вылетел сильный, мягкий дух. Жаром ударило по телу, запахло хлебом. Петр Алексеевич крякнул, помахивая себе на грудь листьями березового веника. О-о-о! Эльхерц! Ой! А вот говорил Бровкин рассказывает, в Париж, например, парится. Да еще с квасом ничего этого не понимают. И народ мелкий. Там другое понимают. Чего нам не мешает понять. о Купцы наши, чистые варвары. Сколько я бился с ними в Архангельске. Первым делом ему нужно гнилой товар продать. Три года будет врать божиться. Плакать, подсовывать гнильё. Покуда и свежее у него а не сгниёт. Рыбы северной двине. Столько весло в воду сунь. И весло стоит. Такие там косяки сельди. А мимо амбаров пройти нельзя. Вонище. Это и есть у нас, Венкерц. Темнота же. Им купчишкам, дьяволам. Дай воли В конфузии все государство приведут. Нартов! Подай пив Холодникова! Петр Алексеевич, спустив длинные ноги, сел на полке, нагнул голову. С кудрявых темных волос его лил пот. Хорошо. Очень хорошо. Так-то, комрад любезный. Без Петербурга нам, как телу без души, В высокой комнате пахло сырой штукатуркой. На белых стенах горели свечи в трехсвечниках с медными зерцалами. Горело много свечей на пестрой скатерти, воткнутых в пустые штофы, среди оловянных и глиняных блюд, на которых обильно лежало все, чем мог попотчивать гостей генерал-губернатор. Ветчина и языки, копченые колбасы, гуси и зайцы, капуста, редька, соленые огурцы — Всё привезённое Александру Даниловичу в дар подрядчикам Негоморским. Петру Алексеевичу было подно горячее лапша. Посланным в разные концы солдатам удалось для этой лапши найти петуха на одном хуторе близ фонтанки у рыбака Чихонца, содравшего ради такого случая 5 алтын за старую птицу. Поев, Петр Алексеевич положил на стол длинные руки с большими кистями. На них после бани надули жилы он говорил мало слушал внимательно выпухлые глаза его были строгие страшноватые когда же набивает рубку или по какой иной причине он опускал их круглое лицо его с коротким носом с улыбающимся небольшим ртом казалось добродушным подходи смело стучись чаркой а его чарку твое здравие господин бомбардир. И он, смотря, конечно, по человеку, одному не отвечал, другому кивал снизу вверх головой. Темные, тонкие, завивающиеся волосы его встряхивались. Во имя Бахуса! Говорил боском. И пил, как научили его в Голландии, штурмана и матросы, не прикасаясь губами к чарке, через зубы прямо в глотку. пётр Алексеевич был сегодня доволен. И тем, что Данилыч... Поставил на назло ведом такой хороший дом С Нептуном и морской девой на крыше И тем, что за столом сидят все свои люди И спорят, и горячатся о большом деле Не задумываясь, сколь оно опасно и удастся ли оно И в особенности радовало сердце то, что здесь Где сходились далекие замыслы и трудные начинания Все то, что для памяти он неразборчиво заносил В толстенькую записную книжку лежавшую в кармане вместе с изгрызанным кусочком карандаша, трубкой и кесетом, все это стало в яве. Ветер рвет флаг на крепостном бастионе, из топких берегов торчат сваи, повсюду ходят люди в трудах и заботах, и уже стоит город. Как город еще невелик, но уже во всей обыкновенности. Жила возлюбленное здесь было место. Хорошо, конечно, на Азовском море Белесом и теплом, добытым с великими трудами Хорошо на Белом море, колышущем студеные волны Под нависшим туманом Но не равняться им с морем Балтийским Широкой дорогой к дивным городам, к богатым странам Здесь и сердце бьется по-особенному И у мысли распахиваются крылья, и сил пребывает вдвое Александр Данилович, нет-нет, да подглядывал, как у Минхерца все шире раздувались ноздри, гуще валил дым из трубки. Да будет вам заладили, овес пшено, овес пшено. Господин бомбардир не затем сюда ехал слушать про овес пшено. Хельтон, налей Ренского, того самого. Как всегда, Миншиков угадал, прочел в потемневших глазах Петра, что вот-вот настала минута, когда все, что давно бродило, клубилось, мучило, прилаживалось и так и у него в голове, отчетливо и уже непоколебимо становилось волей. И тут не спорь, не становись поперек его воли. За столом замолчали. Только булькало вино лиясь из пузатой бутыли в чарке, Федор Алексеевич, не снимая рук со стола, откинулся на спинку золоченого стула. Король Карл отважен, но не умен. Весьма лишь высокомерен. В семисотом году фортуну свою упустил. А мог быть с фортуной. Мы бы здесь Ренское не пили. Конфузия под Нарвой пошла нам на великую пользу. От битья железо крепнет, человек мужает. Научились мы многому, чему и не чаяли. Показали всему миру, что шведы не чудо, и бить их можно. И в чистом поле, и на стенах. Но разумно ли, утвердясь в Петербурге, вечно отбиваться от шведов на сестре реке, да на Котлине острове? М? Надо б нам отважиться наступать самим. Надо б идти за реку Нарву. Брать Нарву на сей раз без конфузии. Готовится к походу тотчас, комрады. Промедление смерти подобно. Федор Алексеевич увидел сквозь табачный дым, сквозь частый переплет окна, что месяц со срезанным бочком, все время мчавшийся сквозь разорванные туманы, остановился и повис. Сиди, сиди, Данилович. Провожать не надо. «Схожу, подышу, вернусь». Он встал из-за стола и вышел на крыльцо под Нептуна и грудастую деву с золотым горшком. Влетел в ноздри остро пахучий мягкий ветер. Петр Алексеевич сунул трубку в карман. От стены дома из-за колонны отделился какой-то человек без шапки, в армяке, в лаптях. Опустился на колени и поднял над головой лист бумаги. Государь! Тебе чего? Ты кто? Встань! Указа не знаешь? Великий государь! Бьет тебе челом детинишка скудный, бедный, беззаступный и должный Андрюшка Голиков. Погибаю, государь, смилуйся! От работы бегаешь? Болен? Водку на сосновых шишках вам выдают, как я велел? Здоров я, Государь. От работы не бегаю. Вожу камень землю копаю, бревна пилю. Государь, сила чудная во мне пропадает. Живописец есть от рода Голиковых, богомазов из Палихи. Могу порсу написать, как бы живые лица, человечьи, не стареющие, не умирающие, но дух живет в них вечно. Могу писать морские волны и корабли на них под парусами и в пушечном дыму весьма искусно. Корабли умеешь писать? «А как тебе поверить, что не врешь?» «Мог бы сбегать, принести, показать, да на стене написано, на штукатурке. И не красками, углем. Красок-то кистей нет, во сне их вижу. За краски хоть в горшочках с наперсток, да за кисточек несколько, государь, так бы тебе отслужил, в огонь бы кинулся!» «Пойдем!» Андрей Голиков рысцой поспевал за ним, касаясь на необыкновенно длинную тень от царя Петра. Стараясь не наступить на нее Миновали площадь Свернули под редкие сосны Дошли до большой нефки Где по берегу стояли крытые дерном Низенькие землянки строительных рабочих в одной из них Голиков Вне себя Кланяясь и причитая шепотом Отворил горбыльную дверь Петр Алексеевич нагнулся Шагнул туда Человек 20 Спало на нарах Из-под полушубков, из-под рогож торчали босые ноги. Голый по пояс, большебородый человек сидел на низенькой скамеечке около светца с горящей лучиной. Латал рубаху. Он не удивился в виде царя. Воткнул глу положил рубаху, встал и медленно поклонился. Как в церкви, черному лику. «Жалуйся, еда плохая» лохай государь». «Одет худо?» «Осенью выдали одежонку, за зиму лишь сносили». «Хвораете?» «Многие хворают, государь. Место очень тяжелое». «Ты откуда? По какому наряду пришел?» «Из города Керенск пришел. По третьему, по осеннему наряду». «Почему остался зимовать?» «Не хотелось на зиму домой возвращаться. Все равно с голоду выйти на печи». «Остался по найму на казенном хлебе. Возим лес. А ты посмотри, какой хлеб дают. Плесень!» Петр Алексеевич присел на нары, обхватил копенку, пронзительно глаза глядел на бородатого мужика. «Я виноват. Всех обобрал. Так?» «Пытаешь правду? Что ж, правду говорить не боимся, мы ломаные!» «Конечно, в старопрежние годы народ жил много, легче Да ни и поборов таких не было. А ныне все деньги, да деньги давай. Сыновей моих ты взял в драгуны. дом старуха до да четыре девчонки, мало-мало меньше. Конечно, государь, тебе видней, что к чему». «Это верно, что мне виднее. Дай-ка этот хлеб там Он взял заплесневелый кусок, разломил, понюхал, Сунув в карман. Пройдет не вам. Привезут новую одежу, лапти. Муку привезут. Хлеб будем печь здесь. Он пошел было к двери, Забыв про Голикова. Но тот до того умоляюще метнулся, Взглянул на него. Петр Алексеевич с усмешкой сказал. Ну, богомаз, показывай. Часть стены между нарами тщательно затертая и побеленная, была прикрыта рогожей. Голиков осторожно снял рогожу, подтащил тяжелый светец, зажег еще и другую лучину и, держа ее в дрожащей руке, возгласил высоким голосом. Вельми преславная морская Виктория в Устневе мая пятого дня 1703 года. Неприятельская шнява Острель от 14 пушек и адмиральский бот Гедан а 10 пушек сдаются господину бомбардиру Петру Алексеевичу и поручику Меньшикову. На штукатуренной стене искусно, тонким углем были изображены на завитых пеной волнах два шведских корабля в пушечном дыму, окруженные лодками, с которых русские солдаты лезли на абордаж. Над кораблями из облака высовывались две руки, держащие длинный вымпел со сказанной надписью. Фёдор Алексеевич присел на корточке. Ну и ну, ну и ну. Откуда же ты знаешь про Сию Викторию? Ха. я тогда на твоей лодке был гребцом. Этак я тебя, пожалуй, в Голландию пошлю учиться. Не сопьёшься? А то я вас знаю, дьяволов. Петр Алексеевич вернулся к генерал-губернатору. Опять сел на золоченый стул. Свечи догорали, гости сильно уже подвыпили. На другом конце стола корабельщики, склоняясь головами, пели жалобную песню. Один Александр Данилович... Был ясен. Он сразу заметил, что у Минхерца подергивается уголок рта и быстро соображал, с чего бы это. На, закуси. Вдруг крикнул ему Петр Алексеевич, выхватывая из кармана кусок заплесневелого хлеба. Закуси вот этим, господин генерал-кубернатор. И Минхерц, тут, тут не я виноват. Хлебными выдачами ведает Головнина. Ему подавиться этим куском Ах, вор, ах, бесстыдник Ешь, дерьмом людей кормишь Ешь сам Нептун Ты здесь за все отвечаешь За каждую душу человечью Александр Данилович Повел на Менхерца томным Раскаянным взором И стал жевать эту корку Глотая нарочно с трудом Будто через слезы Петр Алексеевич пошел спать К себе в домик потому что у генерал-губернатора комнаты были высокие, а он любил потолки и низенькие, и помещения уютные. В бытность свою в Саардаме спал в домишке у кузнеца кистов в шкафу, где и ног нельзя было вытянуть, и все-таки ему там нравилось. Денщик Нартов тепло натопил печь. На столе перед длинным окошечком, в которое глядеть нужно было нагнувшись, разложил книги и тетради, бумагу и все, чем писать, Готовальные чертежные, столярные и медицинские В толстых кожаных сумках Подзорные трубы, компасы, табак и трубки Горница была обита морской парусиной В углу стоял в полу роста человека медный фонарь Привезенный для маячной мачты Петропавловской крепости Лежало несколько якорей для ботиков и буеров Смоляные концы, бокаутовые блоки будет Петру Алексеевичу после бани и хорошего ужина И заснулось сладко На деревянной постели С крошенинным пологом На четырех витых столбиках Натянув на голову холщовый колпак Но ему не спалось Шумел ветер по крыше Порывами взвывал в печной трубе Тряс ставней На полу на кошме Поставив около себя круглый фонарь С дырочками Сидел вдруг сердечный Алексашка. У тебя тут человек один есть. Лес возит. Вот бог дал таланту. Хм. Это Андрюшка гольков что ли? Здесь он зря. Не при своем деле. Надо его послать в Москву. Пусть напишет парсуну с одной особой. Петр Алексеевич покосился. Алексашка не разобрать. Кажется, начал скалить зубы. А вот встану, так отвожу тебя дубинкой, куманек. Будешь знать, как смеяться. Скучаю я по Катерине, вот и все. Закрою глаза и вижу ее живую. Открою глаза, ноздрями ее слышу. Все ей прощаю. Всех ее мужиков с тобой вместе. Евина дочка. И сказать больше нечего. Петр Алексеевич вдруг замолк и обернулся к длинному серому в рассвете окошку. Александр Данилович легко приподнялся с кошмы. За окном в шуме ветра начинался другой тяжелый шум лопающегося, ломающегося, громоздящегося льда. Нева тронулась, Бельхерц! Да ну, теперь нам не спать!